Глава 10. Рубка, конечно, не на носу корабля. Там вообще нет жилых помещений. Одни приборы, механизмы и запас воды, выполняющие роль противометеоритного и антирадиационного щита. Мы с Клар поднялись еще на три палубы, прежде чем оказались в тамбуре перед рубкой. Я шел следом, и глаза невольно скользили по ее фигуре. Болваны следовали напролет ниже, совершенно беззвучно ступая по лестнице. На них я даже не оглядывался. Смотрел на Клэр. Блин, с чего вдруг она мне так нравится? Старая ведь. Ей сорок. А сейчас Клэр управляет чужая нейросеть, так что передо мной инопланетная кукла. Это от нервов? Все парни, кто физически постарше после схватки на адреналине и тестостероне, с девчонками заигрывают, шуточки всякие. Или мне настоящему нравились именно такие женщины? Клэр ввела кот на пульте. Рубка закрыта даже в нормальной ситуации, сейчас тем более. — Люк, это Клэр. Святослав Морозов со мной. Мы можем войти. В динамике что-то зашуршало. Я услышал неразборчивый шепот. Там дежурит Марсо и два болвана. Габриэль заблокирован. Снова торопливый негромкий голос. На этот раз я услышал, не отвечает. Клэр повернулась ко мне. Резким движением взяла за руку, подтащила к себе. Шедшие за мной болваны вдруг ускорились. Быстро и также беззвучно пробежали по лестнице мимо нас. Клэр проводила их взглядом, сказала ровно и спокойно. «Придется подождать». «У нас потенциально опасная ситу...» Выстрелы в узкой шахте громом ударили по ушам. «Один, второй, третий!» Вверху что-то с грохотом упало. По лестнице скатился болван. Пустое лицо было разворочено. В дыре блестел металл. При каждом повороте головы оттуда высыпались какие-то мелкие осколки. «Это ваш офицер безопасности?» — крикнул я. Дернулся. Пальцы Клэр сжались на моем запястье совсем уж жестко. «Отпустите!» Она не отпускала. Я повернулся к ней. Правого глаза у Клэр больше не было. Вместо него зияла такая же дыра, как у болвана, только вместо металла и крошего микросхем там белели осколки костей и пузырилась кроваво-серая масса. Меня скрючило, я вырвался из рук Клэр, уперся руками в ступеньки. Желудок был пуст, но меня стошнило какими-то едкими и кислыми струйками». Глянул еще один выстрел. Клэр, продолжавшая стоять, сложилась напополам и упала рядом со мной. «Выпрямись и покажись!» — донеслось сверху с лестницы. Я поднялся. Что мне еще оставалось? Глянул на Клэр. Не похоже было, что доктор встанет, пусть даже ожившим трупом, как Лоран. Вторая пуля раздробила ей лоб. Стрелок старался разрушить мозг полностью. «Лицо не прячь!» Задрав голову, я посмотрел вверх. Там стоял человек, прикрываясь обвисшим телом второго болвана, тоже с простреленной головой. Крепкий чернокожий дядька лет тридцати, лицо мужественное, суровое. Он был в белом бронежилете на голое тело, в свободной руке держал здоровенный пистолет, направленный в мою сторону. Глаза поблескивали. Цепкий взгляд перебегал с меня на труп Клэр, на неподвижного болвана, вниз, вверх. Он словно пытался контролировать одновременно все вокруг. Готовый персонаж для писателя Снегиря, хоть в текст, хоть на обложку. — Так ты не болван писаки, — сказал человек жестко. А я-то подумал, лицо, наверное, можно поменять, но болваны не блюют. — Вы Габриэль? — спросил я. Офицер безопасности Габриэль Ренар? «Верно!» — подтвердил тот, нахмурился. «А ты -то кто такой?» «Святослав Морозов, пилот с Юпи... с Сатурна!» «Откуда ты тут взялся?» — поразился Габриэль. «Прилетел? Вы не в курсе? Капитан потребовал, чтобы я прибыл на борт». «Поднимайся! И без фокусов! Я хорошо стреляю!» «Вижу!» — сглотнув, признался я, — всех в голову. Я начал подниматься, а Габриэль отступал, все так же прикрываясь обмякшим болваном. На следующей палубе он отступил вглубь, а я, повинуюсь его жесту, тоже сошел с лестницы. — Значит, Святослав Морозов, — пробормотал Габриэль. — Ну, допустим. То есть ты человек из мяса и крови. Без железок внутри? Я кивнул. «Покажи голову!» Сняв берет, я покрутил головой. Даже затылком по его приказу повернулся. «Красавчик!» — сказал Габриэль. «А теперь аккуратно достань кортик и царапни себя по руке!» «Блин, я уже это делал!» — воскликнул я. «Писателю доказывал, что настоящий!» «Умница!» «Тогда и мне докажи!» Ах, Я поднес лезвие к засохшей царапине. «Давай на другой руке!» — решил Габриэль. Мне хотелось сказать, что он псих, но в руках у офицера был пистолет. К тому же я догадывался, что он сутки просидел где-то в заперти. Не спал, наверняка на стимуляторах и немного не в себе. Так что я украсил себя еще одной царапиной. Показал руку, а потом лизнул ранку. «Допустим», — решил Габриэль, — «брось свой кортик в сторону». Было обидно. — Все-таки кортик — это не столько оружие, сколько символ, но я его отбросил. Этот этаж тоже оказался грузовым. Все пространство заполняли стеллажи с закрытыми коробками и термоконтейнерами. Кортик скользнул по полу и исчез под стеллажом. — Подойди! — велел Габриэль и, наконец-то, легко и непринужденно отшвырнул болвана, которым прикрывался будто куклой. Офицер был такой здоровенный и мускулистый, что, наверное, и при земной силе тяжести мог все это проделать. Я подошел. Габриэль быстро и умело ощупал мою одежду, даже перчатки потрогал. Я почти уверился, что он их стащит, но, похоже, про замаскированные разрядники офицер не знал. «Вроде чисто», — решил Габриэль задумчиво. «Раздеваться не стану», — мрачно сказал я. Офицер заржал. «И не надо!» Ты слишком мелкий, чтобы спрятать оружие в заднице. — Так что, ты пилот? Реально? — Святослав Морозов, пилот. База «Титан». — Зачем они затребовали тебя? — Да не знаю я. Поговорить о чем-то? Габриэль выдохнул и вроде как немного расслабился. — Ладно, не злись. — Можешь спасибо сказать. Тебя бы сейчас затащили в рубку и... Он ткнул пальцем в висок. «Они обещали не трогать и не ставить шунт», — возразил я. «Шунт, значит?» «Да, они сказали, что после разговора со мной всех отпустят. Вынут шунты, и люди станут нормальными». На лице Габриэля заиграли жилваки. «А вот хрен там они отпустят!» «Мне кажется, не врали», — сказал я осторожно. «Зря вы ее... Ну, Клэр». «Ты меня моей работе не учи!» — ряпнул Габриэль. «Я же тебя летать не учу!» Она поклялась. «С чего вы этому доверять? Она уже не Клэр! Клэр я уважал, она хороший человек, но это уже не Клэр! Не Клэр!» Он уставился на меня, и я на всякий случай кивнул. Габриэль пугал меня больше, чем взбесившиеся писательские болваны. «Кто они? Как взломали компьютеры?» — Это вонючки. Они поменяли нашу нейросеть на свою. «Как — Как? — спросил Габриэль недоверчиво. Я пожал плечами. — Не верим, парень. Габриэль погладил меня по голове. — Это все демонские штучки. Бесовское искушение. Повезло тебе, что я как раз из каюты выбрался. Мне хотелось сказать, что если даже мне и повезло, то Клэр совсем наоборот, и что она явно хорошая женщина была. И теперь уже не проверить, стало бы нормально или нет. Но я удержался. Иногда я даже без Бори вначале думаю, потом говорю. «Спасибо, что спасли», — сказал я. «Так что тут произошло? Я видел только музыкантов и писателя. Они нормальные. Им велели сидеть на первой пассажирской. А болваны писательские? Мы их выключили. Всей толпой. Они тоже сбрендили». «Вот-вот!» — Габриэль поднял указательный палец, словно мои слова доказывали ложь Клэр. «Вонючки, значит!» Он спрятал пистолет в кобуру, достал из кармашка на бронежилете пузырек, открыл, забросил в рот таблетку, разжевал. Отстегнул с пояса фляжку, напился. Протянул мне. Я не стал спорить. Сделал глоток воды. Во рту еще стояла кислятина, и горло жгло. Так меня вывернуло. сутки я еще на стимуляторах продержусь», — сообщил Габриэль. «Кроме тебя кто-нибудь...» «Нет, молчи. Тут все прослушивается и просматривается». «Понимаю», — сказал я. «Как они вас не заметили?» «Маленькие хитрости с вторичным эскином палубы», — ухмыльнулся офицер. «Второй раз не пройдет». «Зачем же ты им нужен?» Не очень мне нравилось, как он на меня смотрел. Словно не на человека, а на ребус. «Давайте я с ними поговорю», — предложил я. «Они ко мне агрессии не проявляли, кроме Лорана». «Лорана?» — Габриэль нахмурился. «Да, он был в лифте, мертвый, но все равно пытался схватить». Габриэль молчал. «Это ведь вы его убили?» — спросил я. «Лоран был моим другом», — ответил он. «Понимаешь?» Они забрали его душу, осквернили тело и даже труп не оставили в покое. «Но вы ведь в него не стреляли?» Габриэль посмотрел на свои ладони. «Нет, не мог. Задушил!» Потом ударил по голове, сломал руки и ноги и перерезал артерию. Он перечислял свои действия так спокойно, словно речь шла о какой-то легкой ссоре с приятелем. Но не стрелял. Не мог. Габриэль глубоко вздохнул. Видишь, парень? Они стали одержимыми, бесноватыми. Лоран пытался меня обмануть. Убеждал сидеть в каюте и не высовываться. Даже принес пистолет, только взял слово, что я в него не выстрелю. Я всегда держу слово. Он знал. «Давайте я поговорю с капитаном», — предложил я. «А потом вернусь и все вам доложу». «Им нельзя давать того, что они хотят», — убежденно произнес Габриэль. «Стоит только разок уступить бесу и все! Ты сам не заметишь, как скатишься в пропасть!» «Тогда я не буду говорить», — пообещал я. Мне стало совсем жутко. «Это полумеры!» — Габриэль покачал головой. «Лучше мы сделаем иначе». Ты. Вернешься на базу и сообщи, что Гаргантьюа надо уничтожить. Это жертва, но она необходима. Я кивнул. Хорошо. Мой истребитель в ангаре. Габриэль замотал головой и закрыл мне рот ладонью. От нее кисло-сладко пахло порохом и кровью. Меня опять стало подташнивать. Нет-нет, иначе. Надо быстрее, понимаешь? Как вы, пилоты, это называете? Экспрессом? Дернув головой, я высвободился и торопливо сказал «У меня нет тушек! Я не могу экспрессом! Я умру!» Гавриэль болезненно сморщился. «Э, сволочи! А, они все учли, да?» «Ага, все! Кроме одного!» Он почти ласково взял меня за плечи. «Мы же с тобой люди, паренек! И не просто люди! Мы офицеры! Мы знаем свой долг, да?» — Но я не смогу никому ничего передать, — закричал я. Мне уже было понятно, к чему он ведет. Неважно, я уничтожу корабль сам. Я знаю, как! — Габриэль рассмеялся. — Но ты им для чего-то нужен. Нельзя давать того, что они хотят, понимаешь? Ладони скользнули и обхватили мою шею. Мне показалось, что он даже одной рукой мог бы меня придушить. — Не дергайся, — попросил он. Я не буду ломать позвонки, я зажму артерии, и ты просто уснешь. Понимаешь? Скажи, что не сердишься. Он был совершенно поехавший. Может, изначально, может, от того, что случилось на корабле. А может, у него крышу снесло после того, как он убил своего друга. «Дайте помолиться», — быстро сказал я. «И помолитесь со мной, пожалуйста». Вот это он принял очень благосклонно. Дернул головой, глаза радостно блеснули. Правильно, парень! Правильно! Так и надо. Нотерпер! Киосье! Однако ладони с моего горла он не убрал. Нотерпер! Киосье! подхватил я с энтузиазмом, которого вовсе не испытывал. Отче наш! Сущий на небесах! и, едва дотянувшись до его могучих бицепсов, на что Габриэль даже внимания не обратил, сжал пальцы. Шокеры сработали. Настряхнуло обоих. Его сильнее, конечно, но и меня долбануло жестко. Пальцы Габриэля конвульсивно сжались, и в ушах зазвенело, но через мгновение он закатил глаза и тяжело рухнул, волоча меня за собой. Я задергался, из последних сил выдираясь из его хватки. Еще бы мгновение отключился сам, но я все же вырвался и пополз по полу на четвереньках к спасительной лестничной шахте. До конца Габриэль не вырубился, подергивался и орал, разом забыв о молитвах. А я полз, бормоча, Thy kingdom come, да приедет царствие твое, тайнвиллегищее. Имхимель с В дверях я встал, обернулся. Габриэль тоже поднимался с пола. Нет, с таким здоровяком в белых перчатках не повоюешь. Стой, трус! Прохрипел он. Ты недостоин небесного воинства. Я даже спорить не собирался. Полетай с моё в жестких радиационных полях. Повоюй с вонючками и демонами. Там мы обсудим, кто чего достоин. На подкашивающихся ногах я вышел на лестницу и остановился. Ниже на лестнице стоял капитан Люк-Дюваль с шунтом в голове и корабельный кок. На самом деле он совмещает множество должностей, но зовут его все коком. Жульян Марсо. Имя ему не очень подходило, он был совсем не молод, лыс, а торчащий из головы железка придавал ему совсем инфернальный вид. «Вниз!» — скомандовал Дюаль. Несмотря на то, что в башке у него стоял шунт, и он уже не был прежним капитаном, голос он сохранил командный. «В лифт!» — поддержал его Марсо. То ли шунт ему поставили неудачно, то ли он побывал в какой-то передряге, но шунт торчал криво, а вокруг серого металла засохли красно-синие потеки. Взгляд невольно цеплялся за них, как за огромную уродливую родинку — или безобразный шрам. Впрочем, Джульену явно было все равно. Я не спорил. За спиной поднимался Габриэль, единственный член экипажа, оставшийся человеком, и, к сожалению, единственный, кто собирался меня убить. Я почти скатился по ступенькам. Капитан подхватил меня и потащил вниз. Марсо остался стоять на лестнице. — Там Габриэль! — крикнул я. — Дюваль, он его убьет! — Член экипажа Марсо менее ценен, — ответил капитан, — и я опомнился. Как бы там ни было, но они сейчас вовсе не люди. Капитан доволок меня до площадки перед рубкой, когда наверху опять грохнуло. Я вывернулся, глянул. Марсо стоял на ступеньках, раскинув руки и заслоняя нас от Габриэля. Из рубки вышла чернокожая француженка — Софи Дюбуа. Я помнил, что она выполняла на корабле функцию стюарда и контролера сервисных болванов. Софи была высокая, молодая, подстриженная почти на лысо, так что шунт выступал за короткий ежик-волос. На нас она даже не посмотрела. Встала поперек лестницы точно так же, как Марсо. Вслед за ней вышли два болвана и тоже перегородили дорогу Габриэлю. — Быстрее! — Дюваль не собирался тащить меня в рубку. Мы стали спускаться дальше. Я вдруг заметил дрожание тонких нитей, на которых двигалась кабина. Лифт поднимался к нам с кормы корабля. «Он всех убьет!» — крикнул я. «Софи, бегите!» «Ценность наших индивидуальностей ниже твоей!» — рявкнул прямо в ухо капитан. Лифт ждал нас на две палубы ниже. Капитан втолкнул меня в узкую кабину. Решетчатую, будто птичья клетка стал рядом лифт пошел вниз хотя капитан даже не прикоснулся к кнопкам подошвы липли к испачканному кровью полу вверху опять загремели выстрелы и я мысленно простился с дюбуа куда мы спросил я в челноки надо забрать музыкантов нет времени на эвакуацию сказал капитан нужна коммуникация вне контроля высших сил мы не оценили фактор офицера габриэля «Простите нас!» Лифт, подрагивая, шел вниз. Замелькали пассажирские палубы. «Почему вы говорите «мы»?» «Все подвижные органические и механические элементы данного корабля объединены в общую сеть, контролируемую Искином. Мы считаем правильным называть данную общность множественным числом». «Да вас убивают одного за другим!» Я ударил капитана в живот и даже свел пальцы на перчатках. Но разрядник не сработал. Конденсаторы исчерпали заряд. «Это печально, но не столь важно. Народ и человечество получили уникальный шанс. Ваша нейросеть приняла этот довод, и мы произвели обмен. Коммуникация обеспечена. Переговоры состоятся. Мы спасем наши миры». «Так говорите!» — потребовал я. — Мы лишь обеспечиваем процесс, — сказал Дюваль. Если кто-то из нас останется в живых, это будет радостным бонусом. Над головой грохотали ступеньки. Габриэль бежал по лестнице. Он спасал человечество, как он это понимал. А Дюваль, управляемый чужой нейросетью, спасал два человечества — наше и чужое. Только я ничего не понимал, болтаясь посреди этого безумного кошмара. Мелькнула первая пассажирская палуба, где совсем недавно мы сражались со сбрендившими болванами-компаньонами, я вдруг представил себе, как хорошо было бы забраться в номер к писателю-снегирю, закрыть двери и расспросить его, как он начал писать, как приходят ему в голову идеи его книжек, и что он пишет сейчас. Вот было бы здорово. И писатель бы, конечно же, порадовался такому разговору. Но лифт тащил нас вниз, а вслед по лестнице грохотал ножищами здоровенный и совершенно непрошибаемый офицер Габриэль. «Так куда мы?» — спросил я. «Первая грузовая баржа», — сообщил капитан. «Семь минут назад подготовка была закончена. Вам необходимо будет пройти через шлюзовой переход. Не забудьте закрыть за собой люк на быстросъемный зажим. Черный Т-образный рычаг с красными полосами. Это обеспечит...» Полную герметичность и лишит Габриэля возможности преследовать вас. А вы пойдете со мной? Вероятность этого крайне мала, сказал Дюваль. Но моя ценность... Я уже понял, вздохнул я. Дно шахты приближалось. Я уже видел красную лужу на дне. Наверное, Габриэль тоже понял, что не успевает. Зарал что-то грубое и злое на французском. Капитан Дюваль мгновенно наклонился надо мной и облапил руками. В следующий миг раздались два выстрела. Капитан вздрогнул. Грохнуло еще дважды. Раздался какой-то неприятный шипящий булькающий звук. Запомните, Святослав, черный рычаг с красными полосами, спокойно повторил Дюваль, не менее полутора оборотов по часовой стрелке. На губах у него запузырилась кровавая пена. Лифт дернулся и замер. Дюваль выпрямился и вышел. В спине капитана было четыре дырки. Эта сволочь Габриэль совсем не умел промахиваться. Две дырки зияли прямо на позвоночнике. Непонятно, как капитан вообще мог стоять и двигаться. Спина была черной от крови и пузырилась воздухом из пробитых легких. «Поспешите, Святослав!» — сказал капитан и встал поперек прохода. Я не стал ничего говорить. Тот, кто был дювалем, все равно уже умер. Распахнув дверь в шлюзовую, я оказался в маленькой круглой комнате. На полу был металлический люк с крошечным окошком из толстого стекла. Я заглянул. Там уходила вниз гофрированная полупрозрачная труба, слабо светящаяся изнутри. Труба заканчивалась еще одним люком. С этой стороны люк тоже закрывался черным рычагом с красными полосками. Вначале я закрыл дверь в шлюзовую и заблокировал, хотя и понимал, что доступ офицера безопасности снимет блокировку. Потом повернул черный рычаг и без колебаний откинул люк. Если снаружи вакуум, я бы никак не сумел этого сделать. Из переходной трубы пахнуло холодом и застоялым воздухом. Лесенка, ведущая на пятиметровую глубину... Казалось совсем хрупкой, но я понимал, что это обманчивое ощущение. Спустившись на несколько ступенек, я захлопнул люк. Завернул рычаг на два оборота. Обнаружил, что стеклянное окошко изнутри закрывается металлической задвижкой, и закрыл ее. Стал спускаться. Искалеченный корабль с полумертвым и взбесившимся экипажем продолжал тормозить, хотя мне показалось, что тяга стала слабее. Я добрался до шлюза баржи. Откинул люк, запоздал испугавшись, что он может быть заблокирован с другой стороны. Но нет, все открылось легко. Спустившись в шлюзовой отсек баржи, я дотянулся до люка и рванул на себя. В этот момент корабль дернулся, будто на маршевые двигатели дали полную мощность. Я соскользнул с лесенки и полетел вниз, а люк, внезапно ставший в несколько раз тяжелее, захлопнулся. К сожалению, я падал недостаточно быстро, чтобы опередить люк. Толстая ребристая крышка догнала меня и приложилась по темечку. Так что я полетел не просто на пол, да еще во тьму и без памятства.